Глава 18. Вечерние визиты. Ия Сата вновь склонила голову, и пряди выбились из ее прически. В рыжих волосах светилась седина. Стало заметно, что женщина несколько старше, чем кажется на первый взгляд. Вокруг ее глаз образовались морщинки. Гость ей сделала глоток чая и поставила чашку на стол. Ее плечи опустились. Простите, если моя история прозвучала запутанно. Я не шаман и не жрица, лишь женщина, которая помнит добро и хочет предупредить вас об опасности. Я кивнул. Вы поступили благородно. Полезно знать, чем имеешь дело, даже если это старые легенды, которые кому-то покажутся наивными. Но я знаю, что сказки не всегда выдумки. Гостья Лукав взглянул на мою невесту и неожиданно улыбнулась. Вышло это у нее несколько хищно и даже пугающе. — Вам ли не верить? — произнесла ей со значением. — И дело не только в том, что рядом с вами стоит легенда. Нечаево напряглась, словно приготовилась к прыжку. Воздух стал тягучим и тяжелым. Сата медленно подняла ладони в жесте капитуляции и негромко пояснила. — Я не угроза, госпожа кошка. Никогда бы не посмела прийти в этот дом со злом. — Уверены? — холодно поинтересовалась Арина Родионовна. Я слышала, что лисы бывают непредсказуемы и опасны. «Не для тех, кому благодарны», — возразила женщина. «Просто хочу пояснить, что знаю правду». «Какую?» — осторожно уточнил я. «Вы касаетесь смерти, но вы проводили ее из своего дома. Тут обитают мертвые, я это чую. Но есть и что-то другое, то, что ощутит и простой смертный. Если моя невестка поймет это, простите ей это знание». Доверьте свою тайну». Мы с Нечаевой переглянулись, поняв, что гостья говорит о Виноградовой. Она пришла не только для того, чтобы рассказать легенду, но и попросить о мире для своих близких. «Моя семья не предаст вас», — продолжила женщина, поправляя прическу. «Даю вам слово». «Значит, войны между нами не будет», — вместо меня ответила Арина Родионовна. «Будет мир», — добавил я весомо. Сата кивнула, и на ее лицо вернулась безмятежно, стирая пару десятков прожитых лет. «Благодарю. Вы пообещали мне больше, чем я просила». Женщина накинула пальто, и я проводил ее до двери. Там она задержалась, взглянула мне в глаза. «Берегите себя, мастер Чехов», — тихо сказала она. «Спасибо. Я постараюсь». Лиса кивнула, и на ее губах мелькнула слабая улыбка. Затем глаза остановились на ком-то за моим плечом и вспыхнули любопытством. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто стоит позади. «Всего доброго», — вежливо попрощалась гостья и покинул приемную. Я смотрел, как ее силуэт растворяется в арке в вечерних сумерках. Елисеев прошелся по дорожке и прикрыл узорчатую дверь, отделяющую двор от улицы. У его ног крутился распушившийся кот и провожал Сата недовольным взглядом. — Вот такая история, — послышался за моей спиной голос Яблоковой. — Я чувствовал, что этот Щукин не так-то прост. Я не был удивлен, что Людмила Федоровна оказалась свидетелем нашей беседы. Она точно знала, на какой ступени лестницы следует стоять, чтобы разговор из приемной был слышен так, словно беседуют совсем рядом. Потому лишь вздохнул и закрыл дверь. — Теперь мы хотя бы в общих чертах знаем, с кем имеем дело. Яблоко поджало губы и покачало головой. «Знания из слухов и легенд», — поправила она меня. «Кто поймет, сколько правды в тех историях, а сколько выдумок и страхов деревенских жителей?» «Только не скажите подобное при Фоме, пожалуйста», — усмехнулся я. «Он и сам в каком-то роде выдумка деревенских жителей. Я ведь и шаманов считал сказочными персонажами. А они вот между нами живут и ходят». «И не поспоришь» примирительно вздохнула женщина. «Это Сата и про меня все поняла, верно?» «Она лиса», — сообщил я, словно это все объясняла. Папа мне рассказывала таких. Он с ними встречался», — кивнула Яблокова. И невинно добавила. «Вокруг одного небезызвестного некроманта собирается любопытная компания. Никого простого». Арина Родионовна тихо засмеялась. «Ведь Павел Филиппович у нас счастливый». У него однажды в доме будет сорок кошек и один пёс», — фыркнула Яблокова и быстро сплюнула через плечо, чтобы затем постучать по деревянному дверному косяку. Я решил не вмешиваться в женскую беседу и вынул из кармана телефон. Нашёл номер Морозова и позвонил ему. «Слушаю, Павел Филиппович», — послышалось из динамика. «Простите, что так поздно», — начал я. «Ничего» перебил меня бывший кустодий. Я быстро пересказал Александру все, что узнал от Сато. Морозов слушал меня внимательно, не перебивая. «Занятная выходит история», — произнес он после того, как я закончил. «Откровенно говоря, о таких существах я не слышал. Вы уверены в том, что все так и есть?» Я доверяю не только словам моего информатора, но и чутью Фомы Ведовича. Он ощутил этого духа, как кое-кого большего, чем простой тотем. «И не только он», — признал Александр Васильевич. «Вальдоров отчитался, что встретил нечто новое и очень опасное». «Слово Константине», — кисло отозвался я. «А что с ним не так?» — сухо уточнил родич. «Он владеет своеобразным талантом», — начал я. «Как и многие кустодии», — не стал возражать Морозов. «Вас это каким-то образом коснулось?» Вопрос был задан, сделанным безразличием. Но я ощутил хищный интерес и отчего-то понял, что жизнь Вальдорова прямо сейчас стала стоить меньше. «Нет», — торопливо ответил я и мысленно выругался, поняв, что напрасно поспешил. Он проявил интерес к Фами Ведовичу. «Полагаю, что вашего сотрудника беспокоит, что пост главы нового отделения занял вчерашний простолюдин». «Вы заблуждаетесь», — улыбка кустодия ощущалась даже через телефонную трубку. «Он испытывает неприязнь к людям без титула». «Мастер Вальдеров не любит многих, и дворян, и тех, кто не имеет фамилии. Он обладает тяжелым характером». Который большинству приходится не по вкусу. Но он служит империи и делает это безупречно. Однако, если он перейдет грань...» Морозов сделал многозначительную паузу. «Я лишь прошу не оглядываться на любые его заслуги». «Это разрешение?» — удивился я. «Словно оно тебе было нужно, мальчик мой!» — хмыкнул старик напоминая, что мы с ним на самом деле родня. «Какие бы заслуги ни имел человек, он никогда не станет для меня выше моей крови, если понадобится помощь». «Нет, я справлюсь совсем сам», — твердо ответил я. «Хорошо», — уже мягче продолжил старик. «Передавайте привет домашним, и вам не стоит беспокоиться о Барине Родионовне. За ее квартирой присматривают». «Полагаете, этого достаточно?» — немного нервно осведомился я. «Да!» Одно это слово меня успокоило, потому что прозвучало оно весомо и уверенно. «Нужно будет попытаться поискать легенды про этого змея в архивах Синода. Спасибо, Павел Филиппович!» — продолжил Морозов. Затем мы попрощались, и я убрал телефон в карман. Сказал, обращаясь к стоявшей в приемной Нечаевой. Уже поздно, а день выдался тяжелым. Девушка, согласно, кивнула, хотя и с видимой неохотой. Пора домой, мастер Чехов. Взяв стоящую на столе сумку, она подошла ко мне, и мы вместе проследовали до машины с номерами кустодиев. Напишите, как доберетесь домой, попросил я распахивать для Нечаевой заднюю дверь. Хорошо, Павел Филиппович, ответила она и подарила мне улыбку. Доброй ночи. Доброй. Я закрыл за ней дверь. Машина выехала на полосу асфальта. Я проводил ее взглядом. Потом посмотрел на другую сторону дороги, заметив автомобиль с наклейкой на дверце. Это была эмблема фирмы Волкова. Видимо, кадет решил тоже уважить некроманта охраной. Или же все было гораздо прозаичнее, и мой давешний гость приказал своим людям присматривать за Яблоковой. Чуть поодаль стоял парень из сынов. Заметив мой взгляд, он приложил пальцы к краю шляпы, давая понять, что не скрывается. Я ответил ему вежливым кивком и направился в арку. Тут и не проскочить, незамеченный. Буркнул Евсея, стоя в тени стены. Уж лучше пусть будет так, вздохнул я. Поверь, охраны много не бывает. Пока этих охранников убивать будут, я успею зарядить ружье настоящими патронами, сурово ответил мужчина. Лучше спрячь в это время котов. — усмехнулся я. — Поверь, Людмила Фёдоровна тебе не простит, если ты не защитишь питомцев. Она к ним привязалась. — Нет, я смогу, — с видимым облегчением улыбнулся дворник. — Ворота запирать, или вы ещё кого-то ожидаете? — Запирай, — велел я. — Когда постучат свои, тогда и открой. — Все свои дом сидят, телевизор смотрят, только чужие шастают, — проворчал Козырев, высунувшись из стены. Я не стал с ним спорить и вернулся в дом. В гостиной было пусто, а из-за закрытой двери комнаты Яблоковой доносилось приглушенное бормотание телевизора. Пройдя в спальню, я устало сел в кресло, откинулся на спинку и взглянул на пляшущие на стене тень. Из приоткрытого окна слышались приглушенные голоса гуляющих по набережной людей, гудки катеров и далекий лай собаки. «О чем задумались, мастер?» — голос Бориса заставил меня обернуться. Призрак и не собирался смущаться от того, что вновь вошел в мою комнату без спроса. «Мне стало интересно. Щукин сошел с ума от жажды мести, или же сущность этого змея поработила его волю и заставляет оставаться в городе?» — ответил я. «Он в розыске по всей империи, но упорно продолжает напоминать о себе». «Это безумие!» — согласился со мной призрак, показавшись неожиданно серьезным. «Это делает его опасным». Борис Николаевич по своему обыкновению попытался пригладить седые всклокоченные волосы, но это ему не удалось. Тогда он замер у книжной полки и с задумчивым видом осмотрел корешки книг. «Здесь не хватает двух экземпляров до полного собрания», — пробормотал он, указывая на полку. «А вот эти стоят неправильно». Мне показалось, что Борис уже говорил подобное, что, в общем-то, не было удивительно для призраков. Они часто могли зациклиться на чем-то. — Напиши мне список нужных книг, я обязательно прикуплю по случаю, а те, что стоят неправильно, переставь по своему вкусу. — Хорошо, — удовлетворенно протянул библиотекарь и легко вынул пару книг, чтобы поменять их местами. — Двух томов не хватает. Внезапно потеряв интерес к разговору, он принялся рассматривать одну из книг с особой любовью во взгляде. «Мастер — Мастер! — раздался голос из стены и показалась глава Василия. Ваш батюшка приперся. Вы его ждали? Границы, тяжело вздохнул я, закатив глаза. Чего с ними? не понял Козырев и хитро прищурился. «Погнать, что ли, князя! А меня потом Людмила Федоровна за это не заругает! Ты опять приперся без приглашения, флегматично пояснил мое недовольство Борис Николаевич и провалился сквозь пол, до того, как его приятель успел ответить. Вы не обижайтесь, Павел Филиппыч! но я однажды не сдержусь и поколочу эту выскочку. Вот дождется он у меня!» Запальчиво произнес Козырев. «Не стоит!» — отозвался я, поднимаясь на ноги. «Большая сила — это большая ответственность, и тебе следует проявить мудрость». «Мне и дочка это говорит», — с готовностью кивнул Василий, «что надо жалеть слабых. Да и не хочу зашибить ей этого задохлика, ведь потом совестно будет». И «Именно!» — я назидательно поднял указательный палец. Прояви благородство. С этими словами я вышел из комнаты и направился по лестнице на первый этаж. Отец стоял снаружи и не собирался стучать в дверь. Знал, что твои призраки сообщат обо мне. Пояснил он свое бездействие. Ты решил не заходить в дом? Удивился я. Немного припозднился, неловко пояснил князь и бросил взгляд на второй этаж в окно хозяйки дома, в котором мерцал голубоватый свет от телевизионного экрана. Не хотел беспокоить. «Как скажешь». Я вздохнул, понимая, что вмешиваться в отношения этих двоих не имею права. Но я рад, что ты нашел время, чтобы заглянуть. Присядем? Я сделал приглашающий жест в сторону лавки, притаившейся между кустами роз. Князь кивнул и уселся, отодвинув одну из веток. И зашипел, поцарапавшись об острый шип. «Никогда не дружил с растениями», — скривился он. Всегда забывал дарить цветы, когда было нужно. «Теперь понятно, в кого у меня этот талант», — ухмыльнулся я. «Но эти розы любят Яблокова. Они растут здесь еще с того времени, как она была жива в первый раз». «Ясно», — коротко ответил отец и понизил голос до хриплого шепота. «Как она?» «Справляется», — я пожал плечами. «Иногда забывается говорит вслух, думая, что ее не слышно. Или смотрит в окно с тоской». «Справляется». — повторил князь. — Ты знаешь, как это с ней случилось? Она говорила? — Ничего конкретного, — нахмурился я. — Мне кажется, что она не хочет вспоминать об этом. Но ты, наверное, в курсе. — С чего ты решил? — отец смутился. — Неужто не выяснил? — опешил я. — Ну... Он пожал плечами, а потом тяжело вздохнул. В то время было много происшествий. Настолько, что каждый из них даже не оформляли как положено. Ты просматривал записи, я в этом уверен. «Как минимум, сделал это не так давно, верно?» Старший Чехов отвел взгляд, но кивнул. Потом снова посмотрел наверх. «Если честно, то я надеялся, что она скажет тебе хоть что-то. Потому, как известно, очень мало. Кто-то пришел в этот дом и вышел из него живым. Не всех погибших сумели опознать. Связи между ними не нашли. Да и не особенно искали, если откровенно. Такие были времена». Отец словно оправдывался. «Это было непривычно». «Понимаю», — успокоил я его. «Как я догадался, это был кто-то знакомый для Любови Фёдоровны». В этот момент над нами распахнулась оконная рама, и наружу высунулась голова Яблоковой. «Имейте совесть, господа», — заявила она. «Или говорите громче, чтобы я могла разобрать слова, или тише, чтобы не бубнить, заглушая телевизор». «На пульте есть кнопочка со стрелочкой», — подсказал я. «Нажмите на неё, и громкость увеличится». Людмила Фёдоровна направила на меня пульт и демонстративно нажала на одну из кнопок. «Не работает», — недовольно протянула она. «Может, батарейки сели?» «Доброго вечера», — смущенно поздоровался отец. «Филипп Петрович, вы ли это?» — ахнула Яблокова с преувеличенным удивлением. «Простите, я не думала, что это вы к нам пожаловали. Иначе не стал бы любопытничать. Я обычно веду себя более деликатно». «Не сомневаюсь в этом». Совершенно серьезно ответил князь. «Я подумал, что мне есть чему у него поучиться. По крайней мере, он умел держать лицо, словно верил в то, что сказала собеседница». «Почему вы решили остаться снаружи?» — спросила Яблокова, поправляя волосы, упавшие ей на лицо. «Хотелось для разнообразия подышать свежим воздухом. Кабинетная работа утомляет». «Я вас очень понимаю. Мне тоже приходится много времени проводить дома. Ну...» «Вы и сами это знаете». Женщина словно смутилась с своих слов и исчезла в комнате, коротко попрощавшись. Но окно при этом оставила открытым. Мне подумалось, она сделала это нарочно. Видимо, услышала часть нашего диалога и таким вот образом дала понять, что не хочет, чтобы кто-то обсуждал ее смерть. «Я тут узнал кое-что про Щукина». Решил я сменить тему. Морозов мне уже сообщил о духе. Никогда не любил змей. Неожиданно признался князь. «Змей?» — поправил я его. «Щукин опасен не только из-за этого духа». «Что ты имеешь в виду?» «Он как бешеный зверь», — пояснил отец. «Ему нечего терять». «Интересно, что этот бешеный зверь собирается делать в городе?» «Вряд ли у него есть разработанный план», — ответил князь. «Просчитать все, когда тебя ловит вся жандармерия Петрограда, очень сложно, даже имея такого духа покровителя». Скорее всего, он просто импровизирует и подстраивается под обстоятельства. «То есть опасный противник еще и непредсказуем», — заключил я. «Одно я знаю точно, его интересует наша семья. Хотя мне непонятно, как можно столько времени потратить на месть». «Быть может, у него ничего больше не осталось», — мрачно предположил я. «Звучит жутко», — кивнул отец и с какой-то невыразимой тоской посмотрел на открытое окно. «Знаешь, сын, мне пришла в голову мысль, что жить следует не прошлым и не будущим. Сегодня это все, что у нас есть на самом деле. И что ты собираешься делать с этим открытием?» — едва слышно спросил я. «Для некоторых уже поздно что-то менять», — выдохнул он и резко встал на ноги и поправил манжеты рубашки. «Мне пора. Дела». «Конечно». «Мы оба понимали, что он лжет. Никаких дел у Филиппа Петровича не было». Но остаться здесь князь не мог.